Часть пятая. Хризалида. Глава тридцатая. Девятое мая. Ноль ноль часов восемь минут по Центральноевропейскому летнему времени. Величка Польша. «Если мы так и будем по средневековым замкам отираться, я возьму на прокат доспехи», — предупредил Монг. «Чтобы лучше в атмосферу вписываться». Кэт улыбнулась и прикрыла его кулаком. Они сидели за круглым столом в крошечной библиотеке, которая располагалась в северной башне прекрасного замка, построенного в XIII веке. Со стен нависали книжные полки, словно подглядывали через плечо в карты и чертежи, разложенные на столе. Кэт потёрла глаза. Уже перевалило за полночь, а им едва удалось поспать. Разобравшись в Гданьске, они покинули Балтийское побережье и полетев на юг страны.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 Узнав о Мессе, Сласки предложил дождаться, пока богослужение закончится, и только потом спуститься в шахту. Сперва Кэт воспротивилась, не желая терять время. Чтобы убедить ее, польский профессор предложил сделать небольшой обзорный тур. Задним умом Кэт признавала, что совет оказался дельным. От Кракова они ехали минут двадцать. Сласки первым делом повел их не в туристическое бюро «Велички», а в городской исторический музей. Музей располагался в комплексе средневековых укреплений, известном в народе как соляной замок. Вот уже семь веков в каменных и деревянных постройках обреталось начальство соляной шахты. Оттуда управляли не только шахты в Величке, но и соседней в Бохне. В прошлом добыча соли была отделом выгодным. По словам Сласки, одно время прибыль шахт составляла треть всех доходов польских управителей – Английское слово salary, которым сейчас называют зарплату, произошло от латинского «соляриум» — соляной паёк, который получали за службу римские легионеры. Под чутким руководством профессора Сласки Кэт ознакомилась с историей соляной промышленности и осознала стоящую перед ними задачу. «Поэтому он и привёл нас сюда».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 «О том, что находится под землей». Элена придвинулась поближе и вперилась в карту через очки. Несмотря на поздний час, энергия в ней била ключом, глаза горели. Когда на столе появилась новая карта, она восхищенно прицокивала языком. Здесь Дельгада была в своей стихии. Сэм, напротив, изо всех сил старался не уснуть но его подбородок то и дело падал на грудь. Энтомолог был слишком далек от картографии и добычи полезных ископаемых. Елена озабоченно ткнула пальцем в карту. «Здесь легко заблудиться». «Так и есть», — подтвердил Сласке. «А ведь это заурядный туристический маршрут всего на пару сотен метров от поверхности. На самом деле шахта в три раза глубже», — Елена сосчитала в уме. «Больше тысячи футов».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 Немного же шансов, что мы обнаружим место, где Смитсон нашел янтарный артефакт. — Причем Смитсон мог найти его вообще в соседней шахте, — буркнул сам и зевнул. — Или еще где-нибудь. Кэт не желала терять надежду, ласки ее поддержал. — Туристы съезжались в Величку уже в восемнадцатом столетии. Здесь рабочие терпели их вторжение, а на других шахтах нет.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 Слаский увеличил выделенную область. «Смотрите, я же говорю, вполне понятно, почему ее так назвали». Формой камеры точь-в-точь точь напоминали морскую ракушку. «Вот мы и нашли», — пробормотала Кэт. Сэм скептически пожал плечами. «Зачем шахтерам рыть камеру такой странной формы? Какой в этом смысл?» сласки пожал плечами в ответ. «Когда спустимся, поймете». — Тогда пойдемте, — сказала Кэт. — Уже второй час, это их место, наверное, уже закончилось. Сласки всплеснул руками. — Подождите, на карте камера выглядит совсем маленькой, но на самом деле она огромная, целый квадратный километр, и большая ее часть лежит в руинах. — Почему в руинах? — поинтересовалась Брайант, думая, может ли обрушение быть связано с тем, что там выпустили на волю. Однако объяснение профессора не совпало с ее догадкой. Часть шахты затопила. Он приблизил картинку и показал на темный овал в близлежащих туннелях. Здесь теперь подземное озеро. Кэт вообразила темную массу воды и ракушку на берегу, выброшенную приливом. И все-таки нам надо идти, Кэт оглядела остальных. Лицо Элены покраснело от волнения, тем не менее она кивнула.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 Но Кэт оставалась настороже. В телефонном разговоре Пейнтер передал вкратце, что нового на Гавайях. Там по-прежнему царил хаос. План эвакуации уже утвердили, хотя и спорили над маршрутом. Население планировали вывезти как на самолетах, так и на кораблях через острова Атолла Джонстон. Монк заметил, что Кэт вся на нервах. «Если там что-то есть, мы отыщем» и чем скорее, тем лучше».